Глава 14. Мария. Утро сегодняшнего дня у меня началось странно. Взять хотя бы то, что проснулся я только в 7 утра. Для меня это было поздно. Анюту надо было кормить плотным завтраком, а потому блинчики, да со сметаной. Но, пожалуй, сначала все-таки каша и наполовину на воде. У девочки все-таки не подготовлены к деревенскому молоку организм. Анюта, как себя чувствуешь? Я потрогал лоб девочки. Хорошо. «У меня ничего не болит, и мне очень стыдно, что вам вчера со мной пришлось...» «Анюта, что ты такое говоришь?» «Это я должна перед тобой извиняться, ребенок. Ты же не могла знать, что твой организм так отреагирует на натуральные деревенские продукты». Я присела перед диваном, где лежала Анюта. «Слышишь? Ты ни в чем не виновата, и тебе не за что передо мной извиняться». Порывисто обняла девочку и чмокнула ее в макушку. «Так, я умываться, а потом варить тебе кашу». Ты же сможешь постельное белье сложить сама, пока я умываюсь? Справишься сама? Да, конечно. А куда его убрать? Оставь здесь, на диване, вот в углу. Ну, тогда действуем. Анюта такая худенькая, что диван не пришлось даже раскладывать. Накормив Анюту кашей, я все-таки затеяла блинчики. Хотелось порадовать девочку, сидящую сейчас здесь же, за столом, и внимательно следящую за каждым моим движением. Тетя Маша, можно я запишу ваш рецепт блинчиков? «Да, можно, конечно», — улыбнулась. «Но особо тут и нечего записывать». Но рецепты я все-таки продиктовала девочке. «Хочешь побаловать папу?» «Да», — смущенно улыбнулась Анюта. «А хочешь сама попробовать блинчик испечь?» «Да, а можно?» — девочка смотрела восторженными глазами. «Конечно, можно», — ободряюще улыбнулась я девочке. «Так, смотри, тесто надо лить быстро и также поворачивать сковороду». Красивый блинчик у Анюты получился лишь с третьего раза. «Молодец!» — я все-таки похвалила девочку. «Ну, теперь можешь папе звонить и звать его к нам на завтрак». «Что, правда можно?» Анюта радостно побежала в гостиную за своим телефоном, а я невольно заулыбалась, слушая их разговор. «Вот спроси меня сейчас кто-нибудь, зачем я позвала к себе на завтрак Игоря, я бы совершенно искренне ответила, что только лишь за тем, чтобы дать возможность покормить Анюте своего отца завтраком и пообщаться с ним утром, как они оба привыкли». Потом, когда Игорь позвонил дочери и предупредил, что выходит, уложившись в отведенный ему Анюты 15 минут, я подумала. А он точен. Это радует. «Анюта, я пойду твоего папу встречу. У нас же медведь грозный во дворе». Девочка рассмеялась. Она уже знала, что пес грозный только своими размерами, за что и получил свою кличку. Потом мы завтракали втроем на моей ставшей вдруг тесной кухне. Было странно и непривычно, немного суетно, но почему-то радостно. Или это только я так себя чувствовала?» Анюта щебетала, не замолкая, рассказывая отцу свой вчерашний день. Игорь не просто делал вид, что слушает дочь, а искренне ее расспрашивал обо всем. Я смотрела на Игоря с Анютой, слушала их разговоры и понимала, что отдала бы все, что угодно, чтобы у меня самой была такая семья и такие завтраки каждое утро. Стыдно сказать, но сейчас я остро завидовала этой кукушке Евгении. Никогда и никому не завидовала а тут вдруг позавидовала. Обругав себя мысленно, вернулась в реальность. «У меня никогда не будет такой дочери и такого заботливого мужа». То, что Игорь заботлив, это было очевидно. Он звонил своей дочери на протяжении всего дня, он интересовался ее делами, а сейчас его заботило, с кем оставить свою дочь. Где его жена и мать Анюты, я не стала уточнять, поняв именно сейчас, что, пожалуй, Нюра вчера была права. Эта незнакомая ей Женечка с визгливым голосом больше не член этой семьи. И эта мысль, напугав меня, одновременно и порадовала. Это стыдно, это неправильно, это низко в конце концов. Но да, меня это радовало. Игорь, пусть Анюта у меня будет. И сегодня, и тогда, когда вам не с кем будет ее оставить. Мне не в тягость, а вам спокойнее. Я предложила это совершенно искренне. И я сказала Игорю правду. Анюта действительно не может быть в тягость. Во-первых, потому что она девочка самостоятельная и не требующая к себе постоянного внимания. А во-вторых, и вот в этом я и сама себе боялась признаться, но я очень хотела, чтобы Анюта была со мной. С появлением этой девочки в моей жизни я почувствовала себя живой и нужной. Я была нужна еще кому-то, а не только коту и собаке. Печенье, каша, блинчики – все это я и раньше готовила, но в этот раз я все это готовила специально для этой тоненькой, как тростинка, девочки. «Мне хотелось сделать приятное именно ей». «Тогда с меня поход в магазин. Только список напишите», — улыбнулся Игорь чуть смущенно. На то мы порешили. Игорь уехал в город, а мы убирались на кухне с Анютой вместе. Девочка сама вызвалась помочь и предложила помыть посуду. Золото, а не ребенок. Пока я думала, чем бы занять Анюту, на речку отпускать девочку сегодня не хотелось, она сама предложила выход. «Тетя Маша, нам на лето задали книги читать». «Да? Хорошо. Тебе нужны книги?» «Да. Они в нашем доме в коробке». «Хочешь, чтобы я помогла их достать?» «Да, если вам не сложно. «Несложно. Пойдем». Мы вошли в их дом, и Анюта, как гостеприимная хозяйка, едва я переступила порог их дома, предложила мне чай. «Нет, спасибо, моя хорошая». Я улыбнулась. «Тогда не могли бы вы пройти со мной наверх, в мамину спальню?» «В мамину спальню?» Я решила, что ослышалась. «Да, в мамину спальню». Сам вопрос девочку не удивил, или она не поняла его, а потому продолжала объяснять. Я, когда клеила эту коробку для своих книг, взяла ее скотч, и папа, увидев этот цвет, унес мою коробку в мамину спальню. Я вчера это уже после его отъезда обнаружила. Сначала мама думала, что я вообще эту коробку дома забыла, ругалась. Но я помнила, что папа грузил эту коробку в машину. Я же следила за погрузкой. И тогда я пошла искать среди других коробок и нашла свою коробку в маминой спальне. Но папа, думая, что это вещи мамы, отнес ее в гардероб в спальне мамы и поставил на комод. Она тяжелая и стоит высоко. Мне самой не достать. Стулья только на первом этаже. Мне вчера мама книгу из коробки доставала. Поругалась на папу за то, что он перепутал наши с ней вещи, но достала. А папа не виноват. Это же я скотч перепутала. Я так и сказала маме, но она не стала меня слушать, сказав, что я всегда на его стороне и его защищаю». Анюта рассказывала, я слушала, а у самой внутри закипала злость на эту мать. «Ребенок сама себе коробки клеила. Подумаешь, перепутала скотч. И да, конечно, она защищает отца. А кого же ей еще защищать, как не своих родителей?» Мы поднялись на второй этаж, и Анюта направилась к третьей двери на этаже. «А ведь мы с Нерой вчера видели эту дверь» но она была закрыта. Я видела, что Анюта, прежде чем открыть эту дверь, выдохнула и лишь потом открыла. Вот ни разу бы не удивилась, постучи сейчас, девочка, в эту дверь. Это, конечно, правильно, что ребенок, прежде чем открыть дверь в спальне родителей, стучит в нее. Но Анюта явно собиралась духом, прежде чем открыть дверь в спальне своей матери. Матери! Женщины, к которой вообще-то ребенок должен бежать с любой проблемой. Бежать, не думая, а не собираться с духом, прежде чем войти в ее комнату. «Анюта, скажи, а что, у твоих родителей разные спальни?» Конечно, я не имела права задавать девочке такой вопрос. Но грешна. Вопрос вырвался сам. «Да», — спокойно ответила девочка. «Мама говорит, что не может просыпаться так же рано, как папа, и что он не дает ей спать своими криками». Криками? Папе иногда снятся кошмары. Но после того, как он тушил пожар на своей подводной лодке и получил там ожоги... «Это было еще до моего рождения, и папе еще иногда снится тот пожар». «Но папе не часто снятся кошмары, я же слышу. У нас с ним спальни рядом, и двери всегда открыты». «Твой папа служил на подводной лодке?» «Так вот почему мне показалось, что у Игоря военная выправка». «Да, служил. Он офицер, капитан второго ранга, и у него есть награды». Анюта произнесла это с гордостью. «Я покажу. У меня в комнате есть его фото, где он в форме». Анюта унеслась в свою комнату за фото папы в форме, а я осталась в комнате ее матери. Оглядевшись, поняла, что эта комната, пожалуй, самая просторная. И, скорее всего, именно она, по задумке прежних владельцев дома, должна быть спальней хозяев. Здесь имелись и гардероб, и даже свой туалет с ванной. И да, именно здесь стояли коробки с вещами Евгении. К слову, так и не разобранные ею. Поразительно. Десятилетняя девочка разобрала свои вещи, а взрослой женщины нет и даже вот коробку с книгами мать не удосужилась отнести в комнату дочери. Я подхватила эту коробку с комода и пошла в комнату Анюты. «Тетя Маша, она же тяжелая!» – остановила меня Анюта. «Женщины не должны сами тяжести носить». «Это тебе твоя мама так говорит?» Злость на мать девочки никуда не делась, и с этим я уже ничего не могла поделать. Коробка не была настолько уж тяжелой. Для десятилетней девочки – да, наверное, но не для взрослой женщины. Нет, так папа говорит. Услышала я от Анюты. Услышав это, я поняла, что злиться не имею права. И уж точно не имею права показывать свою злость ребенку. Твой папа прав, но я хотела тебе помочь, вот и взяла коробку. Помочь мне? Анюта смотрела на меня удивленно. Да что ж ты будешь делать-то? Вот что такого я сказала? Анюта, это же нормально, разве нет? Люди помогают друг другу, верно? Да, согласилась, подумав Анюта. Но мама говорит, что надо рассчитывать только на себя и не ждать помощи от кого-то еще, что помощь может выйти боком. Согласна, так иногда бывает. Но, поверь, это не тот случай. Я просто принесла твою коробку в твою комнату, и теперь у тебя будет возможность самой брать книги в любое время. Я улыбнулась и решила сменить тему, а то, чего доброго девочка решит еще, что я сделала это лишь для того, чтобы она больше не просила меня вытащить ей книгу из коробки. А это и есть твой папа? Да. Анюта протянула мне фото в рамки. На фото действительно был Игорь. В белом парадном кителе, на котором были приколоты медали. Но одна из них выделялась особо. Это была звезда героя. «Какой он у тебя здесь красивый!» «Да, только мама не любит это его фото, и я убираю его в свои вещи». «Не любит? Ну почему?» «Не знаю», вздохнула девочка и, полюбовавшись, спрятала фото отца в стол. Потом, заглянув в коробку с книгами, выбрала одну. «Ну все, мы можем идти. Вам же, наверное, работать надо, а я тут вас отвлекаю». За работой и делами по дому пролетел день. Игорь позвонил только вечером. Сегодня за продуктами не надо было заезжать, а пирог уже подходил в духовке, так что, сказав «Приезжай, скоро будет готов пирог», я лишь потом поняла, как это прозвучало. Ответ Игоря «Понял, еду, скоро буду» прозвучал лаконично. Но от этих его слов веяло семьей. Тем, чего у меня не было вот уже три года. И о чем я запретила себе думать. Запретила, потому что я взрослая женщина и понимаю, что если ты не ищешь ни с кем встречи, то принц на белом коне к тебе не прискачет сам. Не те времена. Я не принцесса, запертая в башне, а потому спасатель на льхом скакуне не замаячит на горизонте. Встреч с потенциальными принцами я не искала. ни до них. Мой персональный двухэтажный замок стоит в Ромашкино, а не в Силиконовой долине. А в Ромашкино с принцами, желающими спасти престарелую принцессу, напряженка. И меня эта ситуация устраивала. Не потому, что я решила тихо стареть в одиночестве. Нет. Я просто не хотела больше ни с кем связывать свою жизнь. Меня мое одиночество устраивало. До недавнего времени. Игорь приехал через полчаса. Я слышала, как он заехал к себе во двор. Анюта была сейчас у Нюры, точнее, на дереве в штабе с соседскими мальчишками. Потом там у Нюры вечерняя дойка. Она обещала Анюте показать, как это происходит, и с ней же прислать вечернего молока. Когда открылась калитка, и медведь, брякнув цепью, буркнул невнятное «Буф», я удивилась. Вот этот вот «Буф» означал, что зашел кто-то свой. Кто-то, кого пес знал и кому он доверял. А голос Игоря, разговаривающего с собакой, заставил меня замереть там, где была, у плиты. Сердце неожиданно ухнуло куда-то вниз. «Хозяева, вы дома?» — раздалось от входа. «Дома, дома, заходи!» Вот так, незаметно и само собой, мы перешли на «ты». «Привет, а где Анюта?» Он появился на кухне и встал в дверном проеме, серый от усталости и с настороженным взглядом. «У соседей. Сейчас там у них совещание в штабе на дереве, а потом вечерняя дойка». Рассмеялась я, увидев, что губы Игоря расползаются в улыбке, а взгляд становится просто внимательным, а не таким настороженным. «Игорь, у тебя все хорошо?» Накрыла пирог полотенцем, давая ему возможность отдохнуть после духовки. «Ужинать будешь?» «У нас с Анютой Рагу с овощами на ужин было. Извини, но я ее раньше накормила». «Как она?» «Сегодня все хорошо. Книги, заданные на лето, читала. Потом помогала мне с ягодами и пирогом. Она у тебя настоящая помощница растет». Не отвлекал тебя от работы? Нет, она же не грудной ребенок. Даже наоборот, помогала. Он кивнул и вдруг устало опустился на стул. Мария, нам надо поговорить. Может, сначала поешь? Сделала попытку оттянуть разговор. Что-то мне не понравилось ни в голосе Игоря, ни во всем его виде, да и этот его серый цвет лица настораживал. Нет, потом меня размарит. Хотя, конечно, запахи тут у вас, девочки, стоят такие, что можно слюной захлебнуться. «На хоть молока выпей, раз от ужина пока отказываешься!» Я поставила перед Игорем большую кружку. «Голодный же!» Он безропотно выпил и, выдернув салфетку из салфетницы, стер молочные усы. Я кивнула и, опустившись на стул напротив, приготовилась слушать. То, что я приготовилась, это я так думала, потому что к тому, о чем рассказывал Игорь, нельзя было подготовиться.